Восточно-Римская империя в конце V – начале VI веков. Таким образом, ко времени императора Зиннона 471-491 и Анастасия 491-518 появляется представление о чисто восточной монархии. После падения Западной Римской империи в 476 году Империя Востока остается единственной римской империей. И хотя этот титул сохранял за ней значительный престиж в глазах варварских гасадурей, которые накроили себе королевства в Галлии, Испании, Африке, Италии, хотя она всегда провозглашала свои обширные права на верховную власть по отношению к этим племенам, в действительности по территориям, которыми она обладала, эта империя была все же восточной. Она охватывала весь Балканский полуостров, за исключением его северо-западной части, Малую Азию вплоть до гор Армении, Сирию до левого берега Эфрата, Египет и Киринаику. Эти страны образовывали 64 провинции или эпархии, входившие в состав двух префектур Преторий. Восточной Диоцет-Зефракии Азии Понта Востока Египта, и лирийской, македонская диоцеза. Хотя управление империей по-прежнему было организовано по римскому образцу и основано на разделении гражданских и военных функций, императорская власть становилась здесь все более абсолютной, наподобие монархии Востока. А с 450 года обряд коронации придавал ей сверх того обаяние святого миропомазания и божественного соизволения. Император Анастасий обеспечил этой империи солидно защищенные границы, хорошее состояние финансов, более упорядоченную администрацию и политическое чутье государей толкало их к созданию морального единства империи, к попытке вернуть отпавших монофизитов хотя бы ценою разрыва с Римом. Это было предметом эдикта объединения «Энотикон», обнародовано Зен Вазеноном в 482 году. Первым результатом этого эдикта оказался раскол между Византией и Римом. С выше 30 лет, 484-518, папы и императоры, особенно Анастасии, убежденные страстный монофизит, вели упорную борьбу, и за время этих смут Восточная империя окончательно превратилась в самостоятельный организм. Наконец, культура империи все более или более принимала восточную окраску. Даже при господстве Рима эллинизм оставался живучим и сильным на всем греческом Востоке. Большие цветущие города – Александрия, Антиохия, Эфес – были центрами замечательной умственной и художественной культуры. Под их влиянием в Египте, Сирии, Малой Азии зародилась цивилизация, всецело проникнутая традициями классической Греции. Константинополь, обогащенный по воле своего основателя шедеврами греческого мира, ставший благодаря этому замечательным музеем, прочно хранил воспоминания об эллинской древности. С другой стороны, восточный мир, соприкасаясь с Персией, пробудился и осознал свои старинные традиции. В Египте, Сирии, Месопотамии, Малой Азии, Армении вновь обнаруживались старые традиционные основы. И снова восточный дух оказывал влияние на некогда эллинизированные страны. Из ненависти к языческой Греции христианство поддерживало эти национальные тенденции и, Из смешения соперничавших традиций во всем восточном мире рождалась мощная плодотворная деятельность. В IV и V веках Сирия, и Египет, Анатолия имели особенное важное значение в империи с точки зрения экономической, интеллектуальной, художественной. Христианское искусство развивалось там медленно, путем долгого ряда попыток и ученых изысканий. Великолепный апогей, которых осознавал, миновали шедевры шестого века. С этого момента оно проявляется как искусство типично восточное. Но в то же время, как в провинциях, таким образом пробуждались старинные местные традиции, никогда не забывавшиеся сепаратистские настроения. Константинополь также возвещал о своей будущей роли собирая сочетая элементы самых различных культур, координируя противоположные тенденции, различные художественные приемы и методы, из которых должна была родиться самобытная византийская культура. Так, казалось, заканчивалась эволюция, увлекшая Византию к, к Востоку, и можно было ожидать, что в недалеком будущем осуществится идеал Чисто восточной империи, деспотически управляемой, обладающей хорошей администрацией, солидно защищенной, отказавшейся от политических притязаний на Западе, чтобы сосредоточить внимание на собственных нуждах и не колеблющаяся более перед тем, чтобы обрести религиозное единство на Востоке путем разрыва с Римом и основания под опекой государства, церкви, почти независимой от папства. К несчастью, империя в конце V и к началу VI века находилась в состоянии жесткого кризиса, препятствовавшего осуществлению этой мечты. С 502 года персы возобновили войну на востоке. В Европе славяне и авары начали свои набеги к югу от Дунай. Внутренняя смута достигла крайних пределов. Столицу волновали ссоры партий цирка, зеленых и синих. Провинции, недовольные и разоренные войной, подавленные налогами, искали любого повода, чтобы предъявлять свои местные требования. Правительство было непопулярно. Могущественная православная оппозиция боролась за свою политику и представляла разным честолюбцам удобный повод для возмущений. Наиболее серьезным из которых было восстание Виталиана, 514 год. Наконец... Прочная память о римской традиции, поддерживавшая мысль о необходимости единства римского мира, романии беспрестанно обращали умы на Запад. Чтобы выйти из этого состояния неустойчивости, нужна была мощная рука, ясная политика с точными и определенными планами. Такую политику проводил Юстиниан.